Явление второе. Хор нимф. Я 41 -я на Плесецкую, 26 на пледы чешские, 30 на Таганку, 35 на Воганьково. Кто на Мадонну, запись на Моровом вокзале. А вы с ребенком тут не стояли? Кто был и девятая, станет десятая, Борисова станет Мусатовой. Я шестнадцатая к глазному, семьдесят пятая на глазунова, 110 десятая на аборты, придет очередь подработаю работаю, двадцать шестая на фестивале, а вы с ребенком тут не стояли». «Сорок седьмая на автодетали. Меня родили и записали. Я уже тысячная на автомобиле. Меня записали, потом родили. Что дают? Кому давать? А еще мать! Я сорок пятая за тридцать пятыми. А вы с ребенком чего тут пялитесь? Кто на Мадонну?» Отметка в 10, А вы с ребенком и не надейтесь, Не вы, а я первая на среду. А вы первая куда следует. Продолжение следует. Режиссерские ремарки о жанре поэмы. Кто-то ноздри раздует в полемике. Пахнет и жареным. Детектив обернулся поэмой. Пахнет жанром. Пусть я выверну жизнь наизнанку, Но идея поэмы проста. Что ты ищешь, художник? Не знаю. Назовем ее красота. Это свето-взметенное знамя, Это светлая мука с креста. Как Зовут тебя муза, не знаю, назовем ее красота. Отстоявшие полоночные смены, не попавшие в священный реестр, вы читательница поэмы, может, вы героиня и есть. Просветлев от забот ежегодных, отстояла очередя, И в Москву прилетела Джаконда, Чтоб секунду взглянуть на тебя. Но едва за тобою проследую, Растворяешься в улицах ты. Жизнь моя продолжение следует, И на встречных след красоты.